Дон Сабас был занят отвешиванием на кухонных весах своего маленького, как у птички, обеда, когда жена сказала, что снова пришёл синьор Кармайкл. Скажи ему, что я сплю, шипнул он ей на ухо. И правда, уже 10 минутами позже он впал. Когда он проснулся, воздух был горячим, и жара парализовала весь дом. Шёл уже первый час. Что тебе снилось? просила у него жена: "Ничего". Она не будила его, дожидаясь, чтобы он проснулся сам. Через минуту она вскипятила шприц и Дон Сабас сделал себе в бедро укол инсулина. "Уже годы 3, как тебе ничего не снится", сказала жена, запаздывая выражая разочарование. "Чёрт побери", крикнул он. "Чего ты от меня хочешь? Нельзя видеть сны по заказу". Как-то раз, несколько лет тому назад, Дон Саббас, задремав ненадолго после обеда, увидел дуб, на котором вместо цветов росли бритвы. Правильно истолковав этот сон, жена выиграла по лотерее. — Не увидел сегодня, увидишь завтра, — примирительно сказала она. — Ни сегодня, ни завтра, — раздраженно ответил Дон Саббас, — не воображай. что я буду видеть сны специально для твоих глупостей. Она опять прилёг на постель, пока жена наводила порядок в комнате. Все режущие и колющие предметы были уже давно отсюда изгнаны. Через полчаса Дон Сабос медленно поднялся и за всех сил стараясь не давать воли гневу, и стал одеваться. Так что же сказал Кармайкл, спросил он её? Зайдёт позднее. Они говорили снова только когда сели за стол. Дон Сабас клевал по крошке свою нехитрую диету, а она поставила перед собой обильный завтрак, явно чрезмерный, если посмотреть на её хрупкую фигурку и томное выражение лица. Она долго раздумывала, прежде чем решилась задать вопрос. Чего он хочет? Дон Сабас даже не поднял головы. Что он может хотеть? Денег, конечно. Так я и думала, вздохнула жена и с сочувствием продолжала. Бедный Кармайкл! Через его руки и уже столько лет проходят целые груды денег, а ему приходится жить на подаяние. Говоря, она постепенно утрачила интерес к завтраку. «Дай ему, Сабасита!» — сказала она. «Бог тебя наградит!» Жена положила на тарелку крест-накрест вилку и нож, и с любопытством спросила. А сколько ему нужно? 200 песо, невозмутимо ответил Дон Сабас. 200 песо? Представь себе. В отличие от воскресений, которые были самыми загруженными его днями, понедельники у Дона Сабаса были обычно спокойными. Он мог часами дремать у себя в конторе перед электрическим вентилятором, в то время как скот в его стадах рос. точнял и умножал те. Сегодня, однако, не выдалось ни одной свободной минуты. Всё из-за жары, сказала она. В бесцветных зрачках дона Сабаса снова сверкнула искра раздражения. В узкой комнате со старым письменным столом, четырьмя кожаными креслами и грудами сброви по углам жалюзи были опущены, и воздух был тёплый и клейкий. Возможно, согласился он. Никогда в октябре не бывало такой жары. 15 лет назад в такую же самую жару было землетрясение, сказала жена. Помнишь? Не помню, рассеянно ответил Дон Сабас. Ты прекрасно знаешь, что я никогда ничего не помню. А к тому уже неожиданно зло огрызнулся он: "Сегодня у меня нет никакого желания говорить о несчастьях". Он закрыл глаза и, скрестив руки на груди, сделал вид, что засыпает. Если придёт Кар Майкл, пробормотал он, скажи ему, что меня нет. Взгляд его жены стал умоляющим. "Ты плохой человек", сказала она. Он не ответил ей. Она вышла, бесшумно затворив за собой дверь из проволочной сетки. Уже вечерело, когда Дон Сабас, поспав по-настоящему, открыл глаза и, словно сновидения не кончились, увидел перед собой алькальда, терпеливо дожидающегося его пробуждения. "Такому человеку, как вы, улыбнулся алькальд, ложась спать, следует закрывать глаза". Дон Сабас ни одним мускулом лица не выдал своей растерянности. «Для вас», — ответил он, — «двери моего дома всегда открыты». Он протянул было руку позвонить в колокольчик, но Алькальд остановил его. «Не хотите кофе?» — спросил Дон Саббас. «Сейчас не хочу», — сказал Алькальд, обводя комнату тоскующим взглядом. «Здесь было так хорошо, пока вы спали, будто я был в другом городке». Дон Саббас потер глаза. «Сколько сейчас времени?»